Глава четвертая. Открытие. Во время посещения Анжелью и Агриколем общежития шайка Волков, усилившаяся по дороге благодаря присоединению к ней разных кабацких завсегдатаев, продолжала свое шествие по направлению к фабрике, куда медленно двигался и экипаж Родена. Господин Горди, выйдя из кареты со своим другом господином Деблессак, вошел в приемную залу дома, который он занимал рядом с фабрикой. Господин Горди был среднего роста, изящный и хрупкий. Он обладал нервной и впечатлительной натурой. У него был открытый широкий лоб, бледный цвет лица, кроткие и в то же время проницательные черные глаза, честное, умное и привлекательное выражение лица. Одно слово вполне может обрисовать характер господина Горди. Мать — прозвала его мимозой. Действительно, это была одна из тех тонких, чутких, деликатных натур, открытых и любящих, благородных и великодушных, но в то же время до такой степени щепетильных, что при малейшем неприятном прикосновении она разом съеживалась и уходила в себя. Если мы прибавим, что с этой повышенной чувствительностью соединялась еще страстная любовь к искусству, изысканный ум, Утонченный, рафинированный вкус, то становится почти непонятным, как могла не сломиться тысячу раз эта нежная, и деликатная натура, вынужденная постоянно бороться с чуждыми ей интересами. Господин Горди был много раз жертвой самых бесчестных поступков, самых горьких разочарований в своей карьере делового человека. Страдать ему пришлось очень много вынужденный заняться промышленностью, чтобы спасти имя своего отца, отличавшегося образцовой прямотой и честностью, дела которого после событий 1815 года оказались запутанными, господин Горди собственным трудом и благодаря блестящим способностям достиг одного из самых почетных мест в промышленном мире. Но для достижения этой цели – ему пришлось перенести множество самых низких козней и коварных нападок со стороны бессовестных конкурентов, одолеть множество ненавистных соперников. При своей впечатлительности господин Горди не выдержал бы этой борьбы. Он сделался бы жертвой приступов скорбного негодования, вызванных низостью его врагов. Он изнемог бы в горькой борьбе с нечестными людьми, если бы у него не было твердой и мудрой поддержки со стороны матери. После целого дня тяжелой борьбы и самых отвратительных разочарований, возвращаясь домой, он попадал в атмосферу такой благодетельной чистоты, такой ясной тишины, что разом забывал постыдные вещи, терзавшие его весь день. Раны сердца вмиг излечивались при одном соприкосновении с великой и прекрасной душой его матери — и его любовь к ней доходила до настоящего обожания. Когда она умерла, горесть сына была так глубока и спокойна, каковы всегда неизлечимые горести, делающиеся вечными спутницами человека, частью самой его жизни и даже имеющие в себе иногда минуты грустной прелести. После этого страшного несчастья он сблизился со своими рабочими. Он всегда был добр и справедлив к ним, Но хотя смерть матери оставила в его сердце неизгладимую пустоту, потребность в привязанности и желание сделать других счастливыми возросли соразмерно глубине его страдания. Улучшения нравственного и материального благосостояния окружающих вскоре стали служить ему уже не для развлечения, а захватили его настолько, что уже не давали ему углубляться в свое горе. Мало-помалу он совсем покинул свет и всецело отдался только трем привязанностям. Нежной дружбе к одному человеку, в преданности к которому сосредоточилась вся его жажда дружеской близости, страстной и искренней, как последняя любовь, любви к одной женщине и отеческой привязанности к своим рабочим. Вся его жизнь протекала в этом маленьком мерке, полном уважения и глубокой благодарности к нему, в мирке, который он, можно сказать, создал по своему образу и подобию, чтобы найти в нем убежище от ужасавшей его печальной действительности, и где он окружил себя добрыми, умными людьми, счастливыми своей способностью отозваться на все благородные помыслы, ставшие частью его души. Итак, пережив много горя, господин Гордик зрелым годам мог считать себя совершенно счастливым, насколько это дозволяло ему любовь к умершей матери, память о которой вечно жила в нем, так как он обладал верным другом, достойной любви возлюбленной и страстной привязанностью своих рабочих. Господин Деблессак, задушевный друг господина Горди, был долгое время вполне достоин его трогательной братской привязанности. Мы знаем, к какому дьявольскому способу прибегнули Роден и отец Гриньи, чтобы сделать из этого прямого и искреннего человека орудие своих интриг. Немного прозябнув от резкого северного ветра, друзья грелись у ярко пылавшего камина в маленькой зале господина Горди. «А знаете, милейший Марсель, я положительно начинаю стариться»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 когда я чувствовал себя слишком слабым, чтобы перенести превратности судьбы? Слабым? Вы, мой друг, такой сильный и энергичный, когда предстоит сделать доброе дело? Вы, боровшийся с такой энергией и мужеством за торжество всякой честной и справедливой идеи? Это так. Но, признаюсь, чем я становлюсь старше, тем больше отвращения внушают мне низкие и постыдные поступки. Я чувствую себя не в силах бороться с ними. Нужно будет, так и мужество явится, друг мой. Дорогой Марсель, — продолжал господин Горди со сдержанным сердечным волнением, — я вам часто повторял, моим мужеством была моя мать. Видите ли, друг мой, когда я приходил к ней с растерзанным неблагодарностью и сердцем, или возмущенной какой-нибудь грязной плутней, она брала в свои почтенные руки мою руку и нежным серьезным голосом говорила, «Дорогой мальчик, отчаиваться должны сами неблагодарные и бесчестные. Пожалеем злых, забудем зло, помнить надо только о добре». Тогда моя болезненно сжимавшееся сердце отходило под влиянием святых слов матери, и я каждый день черпал подлиннее силы для новой жестокой борьбы против печальной необходимости, что было неизбежно в условиях моей жизни. Хорошо еще, что, потеряв дорогую мать, я мог найти в чувствах, привязывающих меня теперь к жизни, ту силу и поддержку, без которой я остался бы слабым и обезоруженным. Вы не знаете, какую драгоценную поддержку я нахожу в вашей дружбе, Марсель. — Не будем говорить обо мне, — заметил, скрывая свое смущение, господин Деблесак. Поговорим лучше о другом чувстве, почти столь же нежном и глубоком, как любовь к матери. — Я вас понимаю, Марсель, — сказал господин Горди. Я ничего не могу от вас скрывать. Даже в этом важном вопросе моей жизни я обратился за советом к вам. Да, мне кажется, что с каждым днем мое восхищение этой женщиной все увеличивается. Ведь это моя единственная страстная любовь. Ни до нее, ни после я никого никогда не любил и не полюблю». «Знаете, Марсель, что делает эта любовь священной в моих глазах? Моя мать, не подозревая, чем была для меня Маргарита, постоянно хвалила мне ее». «Кроме того, в ваших характерах так много удивительного сходства. Госпожа де Нуази, так же, как и вы, обожает свою мать». «Это правда, Марсель. Ее самоотречение в этом случае часто для меня мучительно». Сколько раз со своей обычной искренностью она мне говорила, я всем для вас пожертвовала, хотя для матери я пожертвую и вами. Но, слава богу, друг мой, вам нечего бояться такого жестокого испытания для госпожи Денуази. Вы сами мне сказали, что ее мать отказалась от мысли ехать в Америку, где господин Денуази, по-видимому, прекрасно устроился и нисколько не беспокоится о своей жене. — Благодаря скромной преданности той превосходной женщины, которая воспитала Маргариту, ваша любовь окружена непроницаемой тайной. Что же может нарушить эту тайну теперь? — Ничто. — О да, ничто! — воскликнул господин Горди. — Я теперь почти уверен в этом. — Что хотите вы сказать, друг мой? — Я не знаю, должен ли я говорить об этом. Неужели я позволил себе нескромность? — Вы, дорогой Марсель, как вы могли это подумать? — с дружеским упреком заметил Горди. — Нет, это совсем не то. Я люблю говорить о своем счастье, когда я вполне уверен в успехе. А моему некоторому очаровательному проекту не хватает еще. Вошедший слуга помешал ему окончить и доложил. — Сударь, там какой-то пожилой господин желает вас видеть по очень спешному делу. Уже. С легким нетерпением воскликнул господин Горди. «Вы позволите, друг мой?» — обратился он к господину де Блессак, и, заметив, что последний хочет удалиться в соседнюю комнату, прибавил, улыбаясь. «Нет-нет, оставайтесь. В вашем присутствии разговор быстрее закончится». «Но если это деловой разговор...» «Мои дела ведутся открыто, вы знаете. Просите войти этого господина». — Извозчик спрашивает, можно ли ему уехать, — сказал слуга. — Конечно, нет. Он должен отвезти господина Деблессака в Париж. Пусть ждет. Слуга вышел и сейчас же возвратился с Роденом, с которым господин Деблессак не был знаком, так как переписка, связанная с его изменой, велась через третье лицо. — Господин Горди... — спросил Роден, почтительно кланяясь и вопросительно глядя на обоих друзей. — Это я к вашим услугам, — приветливо отвечал фабрикант. Жалкий вид плохо одетого старика навел его на мысль, что тот хочет просить о вспомоществовании. — Господин Франсуа Горди, — повторил Роден, как бы желая удостовериться в полном тождестве. — Я имел честь сказать вам, что это Я. «Я должен сделать вам конфиденциальное сообщение, сударь», — сказал Роден. «Можете говорить. Этот господин мой друг», — отвечал Горди, указывая на господина Даблесака. «Все-таки я желал бы поговорить наедине». Господин Деблесак хотел уже выйти, но взгляд господина Горди его остановил. Фабрикант ласково обратился к Радену, подумав, что, быть может, присутствие постороннего лица стесняет его в его просьбе. «Простите, сударь, дело это касается вас или меня. Для кого из нас вы желаете, чтобы разговор остался в тайне?» «Для вас, сударь. Исключительно для вас». «Тогда, сударь», — с удивлением сказал господин Горди, — «прошу вас начинать». — У меня нет тайн от моего друга. После нескольких минут молчания Роден заговорил, обращаясь к господину Горди. — Я знаю, сударь, что вы достойны тех похвал, которые всюду раздаются о вас, поэтому вы заслуживаете симпатии всякого честного человека. — Надеюсь, сударь. — И как честный человек...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 «Человек, которого вы считаете своим другом, вас бесчестно предал». «Его имя, сударь?» «Господин Марсель Деблесак», — отвечал Роден. При этих словах Деблесак задрожал. Мертвенно-бледный, словно пораженный громом, он едва мог прошептать прерывающимся голосом «Су «Сударь!» Не взглянув на своего друга, Не замечая его ужасного смущения, господин Горди схватил его за руку и воскликнул «Тише! Молчите, друг мой!» А затем, с блестящим от негодования взором, не сводя с Родена глаз, он произнес презрительно и уничтожающе. — А? Вы обвиняете господина Деблесака? Обвиняю, — ясно произнес Роден. — А вы его знаете? «Я его никогда не видал». «В чем же вы его упрекаете? Как осмеливаетесь вы говорить, что он мне изменил?» «Позвольте, сударь, два слова», — сказал Роден с волнением, которое он, казалось, на силу сдерживал. «Как вы думаете, честный человек, видя, что другого честного человека готов задушить злодей, должен или не должен крикнуть «Берегись, душат!» «Конечно, сударь. Но какое отношение...» «По-моему, сударь, некоторые измены так же преступны, как и убийства. Поэтому я и решился стать между палачом и его жертвой». «Палач? Жертва?» — все с большим и большим удивлением переспрашивал господин Горди. «Почерк господина де Блессак, а вам, конечно, знаком?» — спросил Роден. «Да, сударь». «Тогда прочтите это». Ироден подал господину Горди письмо, вынув его из кармана. В эту минуту фабрикант в первый раз взглянул на своего друга и невольно отступил на шаг, пораженный смертельной бледностью этого человека, который, не обладая обычным для изменников наглым бесстыдством, должен был только молчать. — Марсель! — с ужасом воскликнул господин Горди, лицо которого исказилось от неожиданного удара — «Марсель, как вы бледны! Отчего вы не отвечаете?» «Марсель? Так это вы, господин де Притворяясь огорченным и удивленным, промолвил Родден. «Сударь, если бы я знал!» «Да разве вы не слышите, Марсель, что говорит этот человек?» Воскликнул фабрикант. «Он утверждает, что вы мне подло изменили!» и он схватил руку господина блесака Рука была холодна, как лед. «О, Боже, он молчит! Он не отвечает ни слова!» И господин Горди с ужасом отступил. «Раз я нахожусь в присутствии господина Деблессак, — сказал Роден, — то я принужден спросить его, осмелится ли он отрицать, что несколько раз писал, Париж, в улицу Милье де Зурсен на имя господина Родена. Господин Доблесак молчал. Господин Горди, не веря собственным ушам, судорожно развернул поданное ему Роденом письмо и прочитал несколько строк, прерывая чтение восклицаниями горестного изумления. Ему не надо было кончать письма, чтобы убедиться в ужасном предательстве своего друга. Господин Горди пошатнулся. При этом страшном открытии, заглянув в эту бездну низости и подлости, он почувствовал, как закружилась его голова, и он едва устоял на ногах. Проклятое письмо выпало из его дрожащих рук, но вскоре гнев, презрение и негодование вернули ему силы, и он бросился, побледневший и страшный, на господина Деблессака. «Негодяй!» — воскликнул он, уже занеся для удара руку, Но, опомнившись вовремя, с страшным спокойствием промолвил Нет, это значило бы заморать свою руку. И обернувшись к Радану, он прибавил. Не коснуться щеки этого предателя должна моя рука, опожать благородную руку, решившуюся мужественно сорвать маску с изменника под лица. Сударь! растерявшись, от стыда бормотал господин Доблесак, Я готов дать вам удовлетворение. Я...» Он не мог закончить. За дверьми послышались голоса, и в комнату вбежала, отстраняя удерживавшего ее слугу, пожилая женщина, взволнованно повторяя, «Я говорю вам, что мне необходимо видеть вашего господина немедленно!» Услыхав этот голос и увидав эту бледную, заплаканную, испуганную женщину, Господин Горди забыл о Деблесаке, родене, о гнусном предательстве и со страхом, отступив назад, воскликнул: Госпожа Дюпарк, вы здесь? Что случилось? Ах, сударь, страшное несчастье! Маргарита! Раздирающим голосом воскликнул Горди. Она уехала, сударь! Уехала? повторил Горди, пораженный как громом. Маргарита! — Уехала? — Все открыто. Ее мать увезла ее третьего дня, — слабым голосом отвечала несчастная женщина. — Маргарита уехала? — Неправда! Меня обманывают! — воскликнул господин Горди. И, ничего не слушая, он бросился, как помешанный из дома, вскочив в карету, которая ждала господина Деблиссака, и крикнул кучеру «В Париж! Во весь дух!» В ту минуту, как карета стрелой помчалась к Парижу, сильный порыв ветра донес звуки боевой песни, с которой волки поспешно шли к фабрике.